Я пришел к нему в кабинет лишь после того, как были организованы два звонка от нужных людей. Сказал, как меня покорила его последняя телевизионная программа. Вы теперь выступаете не только как большой писатель, но как политический деятель собственной линии Он обожал, когда его хвалили. Об этом мне нашептали в редакции. Осинин похлопал меня по плечу. «Старикашка, это все суета, главное впереди. Но рассказывай, что у тебя? Времени в обрез!» Эдман Флукенович. Полагаю, вы поймете меня верно, я бы хотел, чтобы этот разговор остался между нами. Речь пойдет о судьбе невинно осужденного человека, с одной стороны, а с другой — о будущем нашего товарища Вани Варавина. Поскольку на каждого маломальски заметного человека я начал вести досье, родословные связи, компрометирующие материалы, моральный облик, я знал, что Осинин — далеко не простое явление. Всю жизнь он искал и налаживал связи с влиятельными глубоко-патриотическими силами на литературном фронте, хотя выступал порой с материалами, которые явно грешили новационными перекосами. Была даже зафиксирована фраза, сказанная в кругу его близких, «Интересно, кто из писателей, кроме меня, решится поставить вопрос о таинственном роке, тяготеющем над Россией?» Действительно, начиная с Петра Великого, против всех прогрессивных реформ поднималась неподвижная, но могучая оппозиция. Пусть все будет по-старому, любое новшество неугодно и вредит нашим традициям. Поэтому я сказала о Варавине так, чтобы это понравилось Осинину. Ибо позиционно, глубоко таясь, он все же чем-то близок Ивану. Конечно, люди его ориентации лишены того, что объединяет нас. У них нет крутой общности, один за всех и все за одного, пусть даже этот один в чем-то и не прав. Интеллигенты леваки разобщены, каждый тянет одеяло на себя, Борьба амбиций, этим-то и следует пользоваться, покуда не поздно. Если бы дело Горенкова описал кто из наших, один калинкор, а когда выступит их же, в общем-то, чужой, нам дело приобретет другой оттенок, да и в будущем, возможны варианты. Воистину, идея «разделяй властвую» не так уж плоха, хоть и пришла от католичества, давно предавшего идеи церкви. Не зря я тщательно изучил досье на Осинина, В его ранних публикациях «Времен оттепели» нашел цитаты Ленина, которые он привел в своем материале о самоуправстве одного из начальников леспромхоза в Башкирии. башкиры имеют недоверие к великороссам, потому что великороссы более культурные и использовали свою культурность, чтобы башкир грабить. Поэтому в этих глухих местах имя великороссов для башкир значит угнетатель, мошенник. Надо с этим считаться, надо с этим бороться. Но ведь это длительная вещь. Ведь это никаким декретом не устранишь. В этом деле мы должны быть очень осторожны. Осторожность особенно нужна со стороны такой нации, как Великорусская, которая вызвала во всех других нациях бешеную ненависть. И только теперь мы это научились исправлять, да и то плохо. У нас есть, например, в комиссариате просвещения или около него коммунисты, которые говорят «Едина школа, поэтому не смейте учить на другом языке, кроме русского». По-моему, такой коммунист — это великорусский шовинист. Я, честно сказать, не поверил своим глазам, пошел в справочный отдел, там подтвердили, действительно, Ленин сказал это в докладе о партийной программе. Март 19-го, восьмой съезд РКПБ. Я знал, что сейчас Осинин активно налаживает блок с теми, от кого зависит присуждение ему премии. Готов на все, чтобы его загибы были забыты, поэтому я и помог ему, сказав, что люди, подобные Каримову, компрометирует братскую дружбу народов, подставляет под удар русских специалистов в затаенной попытке торпедировать перестройку. Я понимаю, — добавил я, — что тема эта весьма деликатная, но кто, кроме вас, сможет поднять ее? Ведь у всех на памяти, как вы, именно вы мужественно выступили в защиту замечательных башкирских тружеников, попавших в беду из-за нашего Самодура. Мы смело критикуем своих, но ведь это не значит, что все другие огорожены от критики. Если равенство, так уж во всем. Иначе-то и рождается дисбаланс. Если что, и объединяет людей, то лишь наш великий и могучий язык. А в задумчивости отошел к книжному шкафу, достал ленинский сборник о культурной революции и, заученно открыв страницу, заложенную красной картоночкой, зачитал. Мы думаем, что великий и могучий русский язык не нуждается в том, чтобы кто бы то ни было должен изучать его из-под палки. Те, кто по условиям своей жизни и работы нуждаются в знании русского языка, научатся ему и без палки. А принудительность, палка, приведет только к одному. Она затруднит великому и могучему русскому языку доступ в другие национальные группы, а главное, обострит вражду, создаст миллион новых трений, усилит раздражение, взаимонепонимание и т.д. Кому это нужно? Русскому народу, русской демократии это не нужно. Вот так-то, Женя. Что касается Каримова, то, судя по вашему рассказу, он руководствуется не столько националистическими мотивами, сколько пытается дестабилизировать ситуацию в автономной республике, саботировать новое. Или вы мне не все договорили? Выскабливайтесь, мой друг, если уж честность, то избыточная. Я ответил, что дополнительной информации не располагаю. Я именно так понял Воробина, а у меня нет никаких оснований ему не доверять, но поскольку в ближайшее обозримое будущее... Ему нельзя публиковаться в газете. Мы не вправе пассивно ждать, пока Горенков помрет в колонии. Я внимательно изучал лицо Осинина, когда он просматривал материалы, которые я ему приготовил. Тихомиров организовал письма в редакцию не только из Загряжска. Работа была сделана быстро и профессионально. Примат количества очевиден. пока ты еще разберутся с качеством. Против массы не попрешь. А в наше время организовать массу проще простого — 10 телефонных звонков, вот тебе и 200 писем, реагируйте. Я понимал, что Осинин не может не ухватить крючок. Всякое выступление в защиту зазря обиженного человека работает на репутацию, закладывается в читательскую память, повышает авторитет, свидетельствуя о смелости писателя. Смотрите-ка, во имя правды и справедливости, не побоялся жахнуть по председателю Совета Министров. От такого материала отказаться трудно, несмотря на то, что вопрос журналистской корпоративности Как я успел убедиться, в среде газетчиков чрезвычайно щепетилен. «Ну, хорошо», — задумчиво сказал Осинин. «А что, если вам поговорить с Ваней Воробиным? Отношения ведь у вас добрые. В высшей мере». «Я думаю, он поймет. В нынешней ситуации промедление действительно смерти подобно. Вопрос однозначен, либо он думает о своей журналистской карьере, либо о принципе. Когда разбор его персонального дела?» «Это зависит от многих причин», — ответил я, не сводя глаз с лица Осинина. «Можно оттянуть собрание, создать комиссию, поручить ей разобраться во всей этой грязи. А можно обсудить хоть завтра, тяп-ляп, не дадим своего в обиду, сторонников у него хватает». «Это верно», — согласился Осинин, рассеянно добавив, «Вы и я тоже его сторонники, разве не так?» «Конечно так», — ответил я, поняв, куда клонит Осинин. Он ждал, что я помогу ему и дальше? Нет, решил я, хватит, решай сам. Осинин снова похлопал меня по плечу, вздохнув. Ах, Женщик, Женщик, хитрован вы, мой дорогой. Скажите главному, что я отказался писать этот материал. Если даст указание, что ж я, солдат, привык выполнять приказы. Тогда-то я и достал из кармана нашу козырную карту коллективное письмо, адресованное ему, Эдмунду Осинину. Кто, как не вы? Скажет слово правды по поводу происходящего в строительных организациях Загряжска. Кто, как не вы, станет в защиту справедливости? Репортер Варавин даже не удосужился побеседовать с простым народом. Он собирал информацию в начальственных кабинетах. Вот, сказал я. Посмотрите это, Эдмир Лукьянович. Осенью прочитал письмо стремительно. Я видел, как он хотел просчитать количество подписей, но понимал, что я замечу это, глаза выдадут. Почему не показали сразу, спросил он потому что не считал возможным давить. Через три часа я положил на стол главного гранки материала, написанного Осининым. Назывался он, как все его материалы, хлестка «Письма беды». «Где Воровин?» — спросил главный, рассеянно проглядев текст. «Плохо себя чувствует. Взял бюллетень. в Сердце? Я не могу к нему дозвониться, никто не поднимает трубку. Но он не в больнице. Нет, наши видели его сегодня в городе». «Покажите материал заместителем сказал главный. «Нужна ваша виза». Главный искренне удивился. «Зачем?» «Опасно мыслить категориями застойного периода, Евгений. Вы, как редактор отдела, вправе принимать решения. Я никогда не мешаю инициативе». Утром Варавин позвонил мне. Я понял, что он уже прочитал газету с письмами, поэтому спросил как можно мягче. «Где ты пропадаешь, Ваня? Мы же волнуемся за тебя». Он покашлял в трубку. Потом вздохнул и, закуривая, я это не только услышал, но даже увидел Яскина, сказал, «Ты не просто сука, Кашляев, ты глупая сука. Не думай, что ваша взяла. А на досуге поразмышляй вот о чем. Из-за таких, как ты, нас могут запрезирать, понимаешь? Годливо презирать. А от этого приходится отмываться десятилетиями. Я ж понял тебя, Кашляев, я знаю, с кем ты. Или вы все психи, или вы в заговоре против народа. А через час он прислал главному копию телеграммы, которую отправил в ЦК по делу Горенкова и Каримова.